Глава одиннадцатая Больше не мешкая Кира открыла дверь, вошла и с интересом уставилась на темноволосого мужчину, сидевшего за огромным дубовым столом. Даже в таком положении префект выглядел высоким и мощным, а по-военному короткая стрижка подчеркивала мужественность и суровость его лица. «Добрый день», — вежливо произнесла попаданка, скрывая волнение. У меня рекомендательное письмо к господину Инмару Вольфу. Это я. Префект поднялся из-за стола ей навстречу, и девушке стало страшно. Таких крупных, мускулистых и подавляющих своей аурой мужчин она еще никогда не встречала. Но правило офиса: не показывай страха, то сожрут. Сработал автоматом. Кира быстро шагнула вперед, протягивая руку для приветствия и широко улыбаясь. Как улыбнулась бы владельцу концерна, в котором работала. «Добрый день», — затараторила она, произнося вслух текст, который мысленно репетировала всю дорогу. «Рада знакомству. Меня зовут Ларета Данкур. Вот мои документы». С этими словами девушка сунула в руку огромному мужчине письмо и метрики, прихваченные у настоящей Ларетты. Тот на секунду опешил, потом рассмеялся. «Простите, но вы напоминаете мою супругу. Она такая же нетерпеливая. Присядьте, я прочту рекомендации». Развернув письмо, префект вернулся за стол и пробежался по документам внимательным взглядом. Потом посмотрел на Киру. «Не ожидал вас так скоро. Полагал, вы прибудете не раньше следующей недели». «Пути кое-что случилось». Кира на миг припомнила карету и лежащие вокруг тела. Сглотнула... Побледнела и выдала собственную версию случившегося, после чего добавила. «Меня привезли драконы, а у них кони магически усиленные. Вот и вышло, что я попала в новую башню быстрее, чем думала». «Что ж, понятно», — префект смотрел сочувственно, но цепко, словно прощупывал ее мысли. «Я займусь этим вопросом, не беспокойтесь. Но сначала нужно решить, как быть с вами дальше. К сожалению, мы вас так рано не ждали, а потому жильё для вас не готово, разве что вы решите снять номер в гостинице». Кира с тоской припомнила потерянные монеты. Видимо, что-то отразилось у нее на лице, потому что префект добавил, «Но будет лучше, если вы остановитесь в доме профессора де Рильона. Лаборатория, из которой он пропал, находится рядом на соседней улице». «Расскажите подробности?» Кира постаралась принять деловой вид. Но на самом деле, теперь, когда напряжение отпустило, ей хотелось упасть и уснуть. Похоже, префект догадался о её желании, потому что сказал. «Где ваш багаж? Предлагаю отправить его в дом профессора с носильщиком». «Спасибо», — улыбнулась Кира. «Но это не требуется. Господа, которые помогли мне добраться сюда, уже позаботились о моих вещах». «Вот и отлично». Тогда приглашаю на ужин ко мне домой. Заодно познакомлю вас с женой и детьми. Не знаю, насколько это уместно. Это лучшее, что я могу сделать в создавшейся ситуации. А пока вы поужинаете и отдохнете с дороги, служанка профессора приготовит для вас комнату в его доме. Парочка гостевых там точно есть. Марсель Дерильон слыл талантливым алхимиком. Его зелья пользовались хорошим спросом, так что дом у него большой. «А как же осмотр места преступления?» Кира припомнила детективные сериалы. «Лаборатория законсервирована. Без разрешения бургомистра замок не снять. Завтра я найду вам помощника, знающего все местные реалии, и познакомлю с командиром нашей стражи. Думаю, он окажет всяческое содействие. Для него ограбление лаборатории — это плевок в мор... в лицо». «Вы меня убедили». Сдалась Кира, чувствуя, что еще чуть-чуть, и ноги перестанут держать. «Но мне так неудобно беспокоить вашу семью». «Пустяки!» — отмахнулся префект, вытесняя девушку из кабинета и тщательно запирая дверь. «Лиза будет рада гостям. Она порой жалуется на скоку». «Лиза?» — встрепенулась попаданка и всю усталость как рукой сняла. «Вашу супругу зовут Лизавета?» «Так точно!» — префект улыбнулся той ласковой и мечтательной улыбкой, с которой говорят о любимых. «А имя Эйфрил де Верон, вам, случайно, не знакомо?» «Эйфрил?» — взгляд мужчины тут же посуровил. «Что уже наделал этот рыжий негодник? Он пытался вас обаять?» «Нет-нет, что вы!» — удивленная столь резкими переменами, Кира даже немного попятилась. «Просто именно господин Эйфрил доставил меня сюда, и он сказал, что мои вещи пока побудут в доме госпожи Лизаветы». «Ах, вот оно что!» Префект выдохнул, не скрывая облегчения, но тут же окинул Киру строгим взглядом. «Эйфрил дракон, к тому же супруг эльфийской принцессы, так что будьте с ним на чеку. Этот шельмец только и думает, как кого-нибудь охмурить, даже брачные браслеты ничему его не научили». «Охмурить?» Кира растерянно взмахнула ресницами. Что поделать, драконы всегда остаются драконами? Буркнул ее собеседник. Особенно огненные. Сами поймете, когда познакомитесь с ними поближе. Они спустились на первый этаж, охранник быстро вскочил, увидев префекта, но тот просто кивнул, сопровождая свой жест словами. Закрой, что тут все, я домой. На улице уже ждал экипаж. На этот раз открытое ландо, в котором Кира увидела знакомую огненно-рыжую голову. С лучезарной улыбкой Эйфрилл спрыгнул на землю и приветственным жестом указал девушке на раскрытую дверцу. «Прошу». «Эйф!» Инмар бросил на него предупреждающий взгляд, отчего улыбка дракона стала еще ослепительнее. «Госпожа Лизавета уже в курсе», — сообщил наглец, ничуть не дрейфя под тяжелым взглядом префекта. «Мне приказано доставить гостью к нам в дом». «К нам?» Кира в полном недоумении перевела глаза с одного на другого. «Не могу сказать, что рад твоему возвращению», — вздохнул Энмар. «Иногда соседство с драконом может быть весьма утомительным». «Не утомительнее, чем соседство с оборотнем», — парировал Эйв. Он подал девушке руку и помог забраться в Ландо. И только когда Кира уселась, до нее наконец-то дошло, что сказал Эйв. «Господин Вольф, вы оборотень?» Забыв о приличиях, она вытаращилась на префекта во все глаза. «А в кого вы превращаетесь? Ой, простите». Тот почему-то смутился, а Эйв насмешливо улыбаясь, похлопал его по плечу. «Сам скажешь или доверишь это деликатное дело мне, как лучшему дипломату?» Инмар скинул его руку, забрался в Ландо и сухо сказал «Я волк». Ландо быстро доставила пассажиров к двухэтажному дому из белого камня. Строение утопало в яркой зелени сада, но с улицы была видна центральная часть с колоннами и широким крыльцом, а уже от нее шли два крыла с высокими стрельчатыми окнами, украшенные лепниной в виде летящих драконов и бегущих волков. Эйфрил, продолжая сыпать комплиментами, помог Кире выбраться из экипажа. Не успела девушка выдохнуть, как ее внимание привлек стук дверей. Инмар! Прозвучал звонкий женский голос. Кира оглянулась, к ним с крыльца сбежала высокая, полнотелая блондинка и буквально повисла на Вольфе. Тот, смеясь, прижал ее к себе, покружил, и они о чем-то заварковали, стоя вплотную друг к другу. И вот так всегда! А вздохнул дракон, то ли с грустью, то ли с завистью. «Его всего полдня дома не было, а она бежит навстречу, словно год не видались». «Очень красивая пара», — отметила девушка, поглядывая на префекта и его жену. «Эти двое идеально подходили друг к другу, оба высокие и далеко не хрупкие, а светлые волосы женщины так идеально сочетаются с и сеня чёрными волосами мужчины». «Истинные пары всегда хорошо смотрятся вместе» произнес Эйфрил, заставляя себя оторвать взгляд от хозяйки дома. Он посмотрел на гостью и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Но мало кому выпадает подобное счастье. Кира невольно смутилась, дракон будто прочитал ее мысли, почувствовал, что она немного завидует этой счастливой женщине. У нее таких теплых отношений в жизни не случилось. Она хотела уже что-то сказать в свое оправдание, но тут хозяйка дома вспомнила про гостей и, повернувшись к ним, воскликнула: Эйв, ты привез госпожу Ларетту? Дракон тут же подхватил Киру за кончики пальцев и словно в минуэте подвёл ближе к блондинке. Госпожа Лизавета, позвольте представить вам знаменитую Ларетту Данкур, самую загадочную, бесстрашную и красивую леди-детектива из всех существующих. Вы мне льстите, милорд. Смущенно улыбнулась Кира, пока мозг отчаянно пытался сообразить, что она должна сделать: присесть в реверансе, в кенийссе, а чем они отличаются и как это все изобразить? А может, достаточно будет просто кивнуть? Вряд ли здесь принято пожимать руки. Вы знакомы со многими леди, расследующими преступления? Эйфрил сделал вид, что смутился. Признаюсь честно, вы первая госпожа. «Остальных я встречал только в романах, которые любят печатать в человеческих землях». Кира с трудом удержалась от неблагородного фырканья, но тут же сделала себе мысленную пометку. «Раз книги печатают, значит, хоть какой-то прогресс в этом мире да есть». «Хватит, Эйв!» — с мягкой улыбкой Елизавета оттеснила его. «Совсем уморил нашу гостью». Хозяйка улыбалась, но ее взгляд оставался цепким, что не укрылось от Киры. К ней присматривались, изучали, оценивали степень потенциальной опасности. И она, не привыкшая отступать, вскинула голову и послала блондинке уверенный взгляд. «Спасибо, что позволили насладиться вашим гостеприимством». Лизавета хмыкнула, оглядывая ее. Да и как тут не хмыкнуть, если по сравнению с рослой хозяйкой дома Кира выглядела щупленькой коротышкой, которую вовсе не красила запыленное дорожное платье. Думаю, вы хотели бы отдохнуть с дороги? На этот раз улыбка хозяйки была искренней и радушной. Ваши вещи в гостевой комнате. Горничная позаботится о свежем платье и ванной. Кира ответила ей благодарным взглядом. Они вошли в центральную часть дома, которая внутри отличалась изысканной простотой. «Вам туда», — Лизавета указала в сторону лестницы, у подножия которой застыла служанка в сером форменном платье, белом чепчике и таком же переднике. «Грета поможет освежиться, а я пока накрою на стол». Рассеянно кивнув, Кира направилась в указанном направлении, но все же успела заметить, как хозяйка дома и её спутники свернули в противоположную сторону. «Как же хорошо, что она не отказалась от предложения Вольфа!» А то бы бродила сейчас по чужому дому, голодная и уставшая, и не знала, что делать. все таки даже в ее положении есть что-то приятное, например, это ванна. Так думала Кира, отмокая в горячей бронзовой лохане до самых краев, наполненной ароматной пеной. Зажмурившись от удовольствия, она опустилась в воду по самую макушку, а потом вынырнула. На груди потеплел кулон, а воровато оглянувшись на двери, Кира потерла безделушку. Эй, тихо шепнула, ты можешь выйти, есть разговор. Не могу, также тихо ответила Джайна. Здесь рассадник драконов. В ее исполнении это прозвучало, как рассадник клопов. И что? Как что? Они сразу учуют меня. Хм, у тебя проблемы с драконами? Нет, дорогуша, это у тебя возникнут проблемы с драконами, если они узнают, что ты метаморф.